Глава сорок четвёртая. Холодный колючий ветер безжалостно бил в лицо. «Милосердные боги, где же мы оказались? Меня держали за шкирку словно нашкодившего котёнка и всё ближе толкали к краю утёса. Из-за темени я практически ничего не видела. Здесь даже не светила луна». «Мне не хочется причинять тебе боль», рычащим шёпотом вымолвил мой мучитель. Ещё двое развалились рядом прямо на земле. Кажется, холод этим существам нипочём, как и дестино. Так не причиняйте, просепела в ответ бессмысленно, пытаясь поймать равновесие. Меня мотало из стороны в сторону, как тряпичную куклу. Если отпущу, тебя сдует, усмехнулся мужчина, а его глаза зажглись хищным блеском. Я лишь хочу, чтобы этот упрямый зверь вернулся домой и исправил то, что натворил. Его дом здесь, прошептала одними губами, задыхаясь от боли и бессилия. Находиться в подвешенном буквально состоянии довольно мучительно. Ты ничего не знаешь, озлобленно рыкнул более молодой волколак и даже сел. Его насыщенно жёлтые глаза пытались меня испепелить. Девушка взяла его за руку, качанув головой. Мол, не трать на человека время. Он скоро будет здесь, уверенно заявил их старший. А я сглотнула, пытаясь встать на носочки. Не хочу, чтобы Дестен приходил, не хочу, чтобы ему пришлось делать выбор, не хочу, чтобы переживал за меня снова. Он думал, что сможет защитить меня, расторгнув сделку, я полагаю, но это глупо. Только пока он рядом, я в безопасности стоит ему оставить меня хоть на минуту, как я тут же попадаю в беду. Только рядом. Мы должны быть рядом всегда. Сначала появились клубы шипящей, будто разъярённой тьмы, а затем уже из неё вышел мой муж. Дестин прошёлся тяжёлым взглядом по присутствующим, задержался взглядом на руке старшего, которая удерживала меня, и его обычно янтарные глаза налились тьмой. Эй, послушай, «Если ты пойдёшь с...» — старший не успел договорить. Дестин обернулся, как и в прошлый раз, с той летающей тварью и вырвал меня, отшвыривая своего же брата. Двое, что сидели на земле, мигом подскочили и тоже обернулись. Только они были больше. Дестин швырнул меня в сторону, видимо, хотел, чтобы я оказалась как можно дальше от места сражения, поэтому не сильно церемонился. Я пролетела метров 15, собрав своим телом все булыжники и ямы на пути. Глухо застонала, отбив бедро о спину и кажется, лёгкие. Перед глазами потемнело, но уже через несколько секунд стало легче. Я отползла подальше и села, наблюдая за смертельной схваткой. Зачем? Зачем он это сделал? Почему не стал даже разговаривать? Почему не выслушал? Закусила костяшку указательного пальца, сдерживая беспомощный крик. Их же трое, трое громадных чудовищ, которые ни в чём не уступали Дестину, они драли друг друга когтями, лупили безжалостно так, что под их ударами лопалась кожа. Шерсть Дестина потемнела и блестела от крови, его красивую рельефную грудь рассекали рваные открытые раны. Беспощадные твари нападали одновременно. Они просто не давали Дастино возможности отбиться. Сердце разрывалось на куски. "Пожалуйста", заскулила всхлипывая, уже не в силах сдерживать жгучие слёзы. "Пожалуйста, помогите хоть кто-нибудь". Я не желала на это смотреть, но если сунусь, Дастина отвлечётся, пострадает из-за меня. Отчаянно зажмурилась, моля богов о помощи и пропустила момент, когда мне зашли за спину. В одно мгновение я была оторвана от земли. Старший удерживал меня за шеирку одной рукой, снова став человеком. "Довольно", хрипло выкрикнул он. Только сейчас увидела, что Дестин вцепился женщине, вероятно, своей сестре в горло. "Или ты идёшь с нами, или я сверну ей шею". Угроза подействовала. Дес выплюнул гадость и презрительно вытер рот, становясь человеком. Женщина упала на землю, держась за шею, из которой хлестала кровь. Её брат опустился рядом. "Отпусти её", потребовал прерывисто дыша. "Господи, он же весь в крови, даже не разберёшь, где чья". "Как только дашь клятву", возразил старший. "Ты должен положить конец вражде с бестиями. Понесёшь наказание за смерть Фериды". Только так они готовы заключить перемирие и объединить наши кланы, тогда я займу место главы. Дастин криво усмехнулся, почему-то глядя мне в глаза. Феридо убил не я. А кто? рыкнул старший, вытирая с рассечённой щеки кровь. Наша любимая матушка. Улыбка Дастина стала пугающе зловещей. Она хотела, чтобы я навсегда остался с ней. А вы хотели отдать меня на растерзание бестии, не поверев ни единому моему слову, не раздумывая предали. И сейчас тебя волнует лишь место главы клана, брат. Что? Мать ночи? Ты знал, удивился младший, бросив подозрительный взгляд на старшего. Но тот лишь отмахнулся. Мне стоит лишь немного сжать пальцы, тонко намекнул он, сместив руку на мою шею. «Или ты идёшь с нами, или...» Дэстин дёрнулся, а я отчётливо читала в его глазах страх. «Не соглашайся!» — выкрикнула, дёрнувшись. Но меня притянули обратно, перекрывая кислород, сдавив горло. Голова стремительно закружилась, а сознание уплывало. Я хрипела и брыкалась, пытаясь ногтями разодрать удерживающую меня руку, но всё бессмысленно. Почти провалилась в темноту, как вдруг раздался свистящий звук, за которым последовал душераздирающий крик над моим ухом. Старший разжал руку, а я рухнула вниз и закашлялась, с удивлением замечая императора. Его огненные рога красиво загибались спиралью, отросшие волосы развивались на ветру, а призрачный хлыст снова рассек в воздух и обвился вокруг шеи старшего. «Сайрон!» — удивленно просипел Дестин. Сделал шаг, но путь ему преградил младший брат. «Как ты тут оказался? Я же не звал тебя!» произнёс, игнорируя угрозу. «Потому что идиот!» раздражённо отозвался император. «На что ты надеялся? Хотел сам со всем разобраться?» «Я спрашиваю, как ты нас нашёл?» сжимая кулаки, повторил мой муж. «Я решительно ничего не понимала. Почему он зол?» Метка ухмыльнулся величиство. Я принял девчонку в свой род. Благодаря ей я почувствовал опасность и смог найти вас. Что ты сделал? разгневанно закричал Дестин и отшвырнул младшего брата словно плюшевую игрушку. Ты принял мою жену в свой род? Ты от неё отказался, насмешливо отозвался император, продолжая удерживать плетью старшего волкалака не замечая того, как он корчится от боли. А она согласилась стать моей семьёй, так ведь дала. Я думала это фигура речи, воскликнула возмущённо и радостно одновременно. Ситуация абсурдная и страшная, но сейчас я уверена, что всё будет хорошо. Ты тоже моя семья, уже серьёзней произнёс Сайран и сделал шаг, хоть и не принял этого. И ты не должен справляться со всем в одиночку. Я никогда тебя не предам. Ни трон, ни место главы, ни что-либо ещё не заменит мне друга. Понял? Ты бежал из бездны не для того, чтобы страдать, не для того, чтобы служить тьме. Мы оба созданы для того, чтобы быть рядом с людьми и оберегать их. Только ты понял это раньше, грустно усмехнулся Дастин. На пару веков Не я и живу дольше, беспечно отмахнулся Сайрон. Достинквнул и перевёл взгляд на свою сестру, раны которой, похоже, затягивались, но она потеряла много крови и сил. Отпусти её. Только её, уточнил Сайрон. И младшего, подумав, добавил он. Я облегчённо выдохнула и улыбнулась. Мой муж не потерял человечности. Он навсегда останется благородным и справедливым. Он не чудовище и не убийца. Хорошо, понимающие в Нол Император, тогда забирай дело и уходите. Я тут закончу. Дестин молча оказался рядом со мной, подхватил на руки и призвал тьму.